Глава двадцать вторая. Я шла к себе и пыталась понять, что чувствую. Злость? Определённо. Обиду? Есть немного, но а кому будет приятно, когда муж, который должен страдать и искать потерянную жену, ходит налево? Разочарование? Если только самую капельку. А ещё я волновалась, потому что выглядел Терон, мягко говоря, неважно, но надеялась, его сим поможет носителю оправиться от ран. «Нинель, ты дура», — сказала я сама себе. «Тебе нужно радоваться, что розовое облако отвлекло на себя внимание дуала, а ты страдаешь». Но радоваться не выходило, ведь он ранен. Однако почувствовал Дю и прибежал нас спасать. Приятно. «Божечки-кошечки», — прорезался голос Дю в моей голове. «Ма, ну ты даёшь. Мысли у тебя скачут, как мячики, туда-сюда, туда-сюда, туда-сюда». Туда Перед глазами замелькал чёрный дымчатый шарик, у меня даже голова закружилась от его мельтешения. А потом я поняла. «Дю, ты смогла выйти?» — завопила я про себя. «Ага», — печально согласилась моя Сим. «Но я не знаю, как это получилось. И как теперь вернуться, тоже не знаю. Это та частичка, что я у старика вредного спёрла. Не спёрла, а взяла, как компенсацию за несанкционированное проникновение». Поправила я. «Хочешь сказать, что эта часть отдельно от тебя?» Я думала, что её поглотила, но нет, она как-то вырвалась. «Но нам нельзя её отпускать. Она же сольётся со своим Симом и выдаст нас». «И что делать?» «Не знаю», — совсем уныло ответила Дю и печально вздохнула. «Может, посадить её в аквариум?» Но мы не успели ничего сделать. Шарик раздулся и лопнул. «Исчез?» — тихо спросила я, оглядываясь. «Это что же выходит?» — зашипела Дю, и я услышала панику в ее голоске. «Мы не можем долго существовать вне тела носителя. Просто исчезаем? Умираем навсегда?» «Ну, это же не весь Сим, а только маленькая часть», — попробовала я утешить расстроенную тьму. «Да и не собираюсь я тебя выгонять на улицу. Это надо обдумать». Пробормотала Дю и затихла. А я, наконец, открыла дверь в свои апартаменты и услышала весёлые голоса. «У нас были гости». «Ну как не подслушать и не подсмотреть немножко?» «Нам сказали, что ворон в ауре значит только то, что Дуал симпатизирует этой девушке», — разглагольствовала Агнеша. Её звонкий голос было трудно не узнать. «А если девушке он не нравится, то она может отказаться». «Но сегодня никто не отказался. Ходят нас изодравши. Как же! Их выбрали первыми!» «Я не задирала нос», — тут же возмутилась Аиса. «Мира, Мадлен, не верьте ей, она преувеличивает. Мне очень-очень нравится мой избранник. Я такая счастливая. Скорее бы ритуал». «А что за ритуал?» Спокойный голос моей дуэньи прервался звоном посуды. «Да они там чаевничают. Тоже хочу» а то от нервов аппетит разыгрался, а до обеда ещё час. Я вошла в комнату и сразу же была усажена за стол. Мне вручили чашку с восхитительным ароматным чаем и большой бутерброд с настоящей домашней колбасой. Ммм, ничего вкуснее не ела. Мой жених говорил, что ритуал — это у них вместо обучения. Аиса чинно отставила чашку и повернулась к Мире Мадлен. «Мы обменяемся кровью им». Она зарделась. «Поцелуями. А на следующий день станем мужем и женой, и уже после этого не расстанемся никогда». «Это что, после первой брачной ночи уже всё? Навечно? Никогда не сможете с другими?» Тут же уточнила бесцеремонная Агнеша. «Ты мне этого не рассказывала». Аиса покраснела до кончиков ушей. «Я не могу о таком говорить, мне стыдно». «Пфф, а как же ты этим будешь с мужем заниматься?» — фыркнула ее подруга. «Так с мужем ведь», — чуть слышно прошептала Аиса. «То есть?» Медленно и веско уронила Мира Мадлен. После консумации брака связь становится необратимой. «Мой жених сказал, что я никогда не захочу смотреть на других мужчин, потому что он станет для меня лучшим». «Это так романтично», — закатила глаза Агнеша. «Ты просто злишься, что тебя никто не выбрал» вспыхнула Аиса. «Завидуешь?» «Было бы чему завидовать!» Пробормотала тихонько Огнеша и обиженно отвернулась. Повисла напряжённая и неприятная тишина. Я тоже задумалась. Не нравились мне все эти намёки. Я подумала про Терона. Что я к нему чувствую? Может, я тоже уже зачарованная? Да нет, глупости. Он, конечно, интересный мужчина. И целуется хорошо, наверное. Мне просто не с чем сравнить. Да и плохо я помню наше поцелуи, только саднит иногда нижняя губа, хотя шрама давно уже не осталась. А если попробовать ещё раз, чтобы понять, тянет меня к нему из-за связи тьмой или просто так? И тянет ли вообще? Сегодня мне было его жалко, а ещё волнительно, и ревновала я, слегка. Но бежать за ним на край света — нет. Да и смотреть на других мужчин мне очень даже приятно. «Что-то здесь не так, и прежде чем принимать решение, я постараюсь разузнать подробности». «А что вы делали?» Агниша тронула меня за руку. Видно, девушка давно меня спрашивала, но я так увлеклась собственными переживаниями, что не обратила внимания на ее вопрос. «А нам рассказали про расписание, потом пришел Дуатерон и разогнал нас», — отмахнулась я. о оживилась Агниша. Это же сын Командора. Жаль, что он не участвует в выборе. Такой мужчина. Разве он не участвует? Похоже, я многое пропустила. Почему ты так решила? Розалия говорила, что танцевала с ним, и узнала, что Дуатор, он пока не желает связывать себя браком. Хотя его отец очень настаивает. а Вот бы такого Дуала охмурить. А кто же тогда наградил меня воронами? Один Градис, а кто два других? «Умру от любопытства». «Он обещал прийти вечером на танцульке, так что у тебя будет шанс его заполучить», — подмигнула я Агниша. «Ой, здорово как!» «Так, Мири...» Мадлен внимательно нас слушала, но сейчас она легонько прихлопнула ладонью по столу. «Пора переодеваться к обеду». Девушки согласно покивали, и через несколько минут мы остались одни. Мира Мадлен убрала со стола и повернулась ко мне. «Элина Никс, вам принесли два букета. Один из них от его высочества, второй — от некоего Раймона». Она поджала губы. «Его высочество не любит конкурентов, вам следует об этом помнить». «Что они еще рассказали? Меня пугает это, ты будешь любить меня вечно». Дуэнье прекрасно поняла, о чем я. Она вздохнула и улыбнулась. «Завтра Аиса пройдет под венчальной аркой дуалов, тогда и узнаем». «Так быстро?» — удивилась я. «Они ведь совершенно не знают друг друга». Можно подумать, я знала Терона, когда вышла за него замуж и обменялась жидкостями. Стоп, у меня была другая ситуация, безвыходная. На обеде Натан не появился, зато я заметила, что изменилась рассадка. Теперь все избранные саты сидели рядом и вели бурное обсуждение предстоящего ритуала. Аиса бросала на Агнешу виноватые взгляды, но пересесть не пыталась. Меня, если честно, это удивило. Никакая табличка с именем не заставила бы нас с Рокси отсесть друг от друга. Я задумалась. Если уже сейчас дуалы отрезали своих избранниц от их круга общения, то что они потребуют после свадьбы? Мысли в голове Виталия не слишком веселые, но я списала их на земное воспитание. Наверное, я слишком независимая для всего этого. Розалия, с высокую прическу волосами и в легком платье кораллового цвета, сидела напротив Элины эти Жакой и изредка лениво язвела, бросая пренебрежительные взгляды на остальных девушек. А я просто ела, прислушиваясь к разговорам. Крем-суп был восхитительный, нежный, сливочный, с ярко выраженным сырным вкусом. На второе нам подали маленькие мясные шарики в подливе а на десерт по песочному пирожному и чашке травяного чая с терпким ягодным вкусом. Объезд с этим было невозможно, но и голодным остаться не грозило. «Чаёк с сюрпризом!» — прошелестел едва слышный голосок Дю. «Тебе ничего не грозит, потому что у тебя есть я. А вот остальным он слегка улучшит настроение и сделает их более беззаботными». «Кто-то не хочет, чтобы девушки много думали и переживали?» «А кому нравятся истерики и склоки?» «Возможно, Дю права, но всё равно это известие неприятно кольнуло. Я и без того настороженно отношусь к дуалам. А тут ещё пусть лёгкое, но воздействие. Странно». «Ой, ма, можно подумать, ты бы отказалась от валерьянки в этой ситуации». «Нет, не отказалась. Но это был бы мой личный выбор. Я неторопливо допила чай. Он оказался очень вкусным. Не знаю, какую травку туда добавили» но рецепт я бы попросила, особенно зная, моя личная доктор тьма контролирует мой метаболизм. Сидела, крутила в пальцах ложечку и ждала, когда девушки пообедают. За окном виднелся кусок яркого синего неба, колыхались верхушки деревьев, их серебристые листья отражали солнечный свет. И казалось, что можно услышать лёгкий перезвон. Мне очень хотелось спуститься в сад, чтобы посмотреть на эти деревья вблизи. Наконец, одна из саты пошла к выходу. Дёрнула дверь один раз, второй. «Что это значит?» — визгливо спросила она, когда дверь не открылась. «Это значит, что покинуть помещение мы тоже можем, только все вместе. Пока кто-то ест, обед считается незаконченным», — с неприятной усмешкой заявила Розалия. «Вас приучают ходить с и подпрыгивать по приказу». «Все повернулись в мою сторону, а я что?» Я просто помощница Натана, но знаю тоже, что и они. Проверим, когда все поедят». Улыбнулась я и опять уставилась в окно, испытывая лёгкую тревогу и очень неприятные ощущения попавшего в клетку зверька. Девушки притихли. Те, кто ещё ел, быстро побросали ложки и отставили чашки в стороны. Но дверь так и не открылась. «Попробуйте всё доесть», — Розалию явно забавляла происходящее. Она с любопытством смотрела, как и по очереди дёргают дверь столовой. «Вашим хозяевам нужны откормленные несушки?» «Прекрати!» — Агниша бросила на магичку недовольный взгляд. «Ты пока ещё среди нас». «Это ненадолго», — весело ответила Розалия. «Меня интересуют орлы, а не вороны». Она повернулась и в упор посмотрела на меня. «Что же, намёк более чем прозрачный». Значит, она не на Терона начала охоту, а на кого? Неужели на мэтра Колина? Вполне может быть, он мужчина видный и обаятельный, и пост при дворе занимает очень высокий. Вот Рокси точно бы заинтересовалась. Но при здесь я? Ты же пообещала его с прадедом познакомить и в дом пригласить. Вот Клумба и решила, что ты для неё опасна. У неё ведь нет такого великого предка, как у нас. А вдруг мэтр решит породниться с нашим магически суперсильным родом. Моя тьма оказалась внимательнее меня, я-то наивная про принца на мгновение подумала. Тем временем девушки быстро доедали и допивали всё, что было на столах. И когда последняя Саты поставила чашку, дверь открылась. «Что и требовалось доказать», — громко заявила Розалия, и первая направилась к выходу. «Надеюсь, гулять в парке нам не нужно с троим. Все опять посмотрели на меня, и Аиса жалобно спросила. «Элина Никс, нам можно в парк?» Запрета не поступало. Озвучила я самое умное, что пришло в голову. Кэти Жакой громко фыркнула и, проходя мимо, задела меня плечом. Можно было бы ответить, но я сдержалась. Какое мне до неё дело? Какая она противная? протянулась тьма и как-то быстро исчезла. Мы вышли в общий коридор, и я не рискнула расспрашивать Дю, что она задумала. Хотя, подозреваю, Кэти ждёт сюрприз. Надеюсь, не очень страшный. Зато после обеда у всех поднялось настроение. Сато смеялись, подшучивали, болтали и казались абсолютно счастливыми. Хороший всё же чаёк. Разноцветной толпой мы спустились по знакомой лестнице и вышли в парк точнее, в огороженную высоким забором часть парка, ту самую, по которой мы прогуливались с Раймоном. Как выяснилось чуть позже, гулять можно по одной, но под присмотром дуэний, а у кого их не было — горничных. «Ой, смотрите!» Агниша бесцеремонно ткнула пальцами в живую изгородь, за которой мелькали чёрные мундиры дуалов. «Мы здесь не одни!»